21 апреля, 5 часов 30 минут. Вот и все. Так и получается, господа присяжные заседатели, что в основе как самых добрых дел, так и грандиозных преступлений лежит пленительное колдовское чувство, имя которому – любовь. Опять меня на философию потянуло. Однако и домой пора. Моль вещала всю ночь. Сколько сейчас? Половина шестого, а мы до сих пор у нее. Я вытянула ноги, земнула. Господи, устала-то как. Настя смотрит выжидающе. «Бедная, на кого она к утру стала похожа? Видели вы когда-нибудь сильно загоревшего альбиноса? Что-то наподобие этого представляла собой домохозяйка и гувернантка с опухшим от рыданий пунцовым личиком и заплывшими глазками». Дима внимательно оглядел девушку с ног до головы и жалостливо произнес. «К нам надо бы, так не доедет ведь». «К вам всегда успеется», – отрез молчавший до сих пор Миша. «Да, на улицу юная леди пока не обретет прежний, не сказать, цветущий, но привычный вид лучше не выходить. Вот что, Настя, сделаем так. До вечера вы приходите в себя, возвращаете себе нормальный облик, а часиков, скажем, в пять мы заедем за вами, проводите нас к сестрице». Мадмуазель Белова покорно кивнула. «Что с ней будет?» «Спросите лучше, что будет с вами, милая девочка». «Таким образом...» Неблаговидные поступки, как и обещали, возлюбленные мои косточки, наконец-то разоблачены.